Пребывание в Багрове без отца и матери. И слишком месяц прожили мы с сестрицей без отца и матери в негостеприимном тогда для нас Багрове, большую часть времени заключённые в своей комнате, потому что скоро наступила сырая погода, и гуляние наше по саду прекратилось. Вот как текла эта однообразная и невесёлая жизнь. Как скоро мы просыпались что бывало всегда к часу восьмому. Нянька водила нас к дедушке и бабушке. С нами здоровались, говорили несколько слов, а иногда почти и не говорили. Потом отсылали нас в нашу комнату. Около 12 часов мы выходили в залу обедать, хотя от нас была дверь прямо в залу, но она была заперта на ключ и даже завешена ковром. И мы проходили через коридор, из которого тогда ещё была дверь в гостиную. За обедом нас всегда сажали на другом конце стола, прямо против дедушки, всегда на высоких подушках. Иногда он был весел и говорил с нами, особенно с сестрицей, которую называл Козулькой, а иногда он был такой сердитый, что ни с кем не говорил. Бабушка и тётушка также молчали, и мы с сестрицей, соскучившись, начинали перешёптываться между собой. Ну и Сеич, который всегда стоял за моим стулом, Сейчас останавливал меня, шепнув мне на ухо, чтобы я молчал. То же делала нянька Агафья с моей сестрицей. После они сказали нам, чтобы мы не смели говорить, когда старый барин, то есть дедушка, не весел. После обеда мы сейчас уходили в свою комнату, куда в 6:00 приносили нам чай, часов в 8:00 выгнали на ужин или Не нас точно так же, как к обеду водили в залу и сажали против дедушки. Сейчас после ужина мы прощались и уходили спать. Первые дни заглядывала к нам в комнату тётушка, и как будто заботилась о нас, а потом стала ходить реже и наконец совсем перестала. Мы только и виделись с ней и со всеми за обедом, ужином, при утреннем здоровании и вечернем прощании. Сначала заглядывали к нам под разными предлогами: горничные девчонки и девушки, даже дворовые женщины просили у нас поцеловать ручку, к чему мы не были приучены и потому не соглашались. Кое о чём спрашивали и уходили. Потом все совершенно нас оставили. И кажется, по приказанию бабушки или тётушки, которая её сам слышал, говорила, что Софья Николаевна не любит, чтобы лакеи и девки разговаривали с её детьми. Нянька Агафья от утреннего чая до обеда и от обеда до вечернего чая также куда-то уходила, но зато Евсеич целый день не отлучался от нас и даже спал всегда в коридоре у наших дверей. Он или забавлял нас рассказами, или играл с нами, или слушал моё чтение. Тут-то мы ещё больше жили с милой моей сестрицей, хотя она была так ещё мала, что я не мог вполне разделять с ней всех моих мыслей, чувств и желаний. Она, например, не понимала, что нас мало любят, а я понимал это совершенно. оттого она была смелее и веселее меня и часто сама заговаривала с дедушкой, бабушкой и тётушкой. Её и любили за то гораздо больше, чем меня, особенно дедушка. Он даже иногда присылал за ней и подолгу держал у себя в горнице. Я очень это видел, но не завидовал милой сестрице, во-первых, потому что очень любил её, И во-вторых, потому что у меня не было расположений к дедушке, и я чувствовал всегда невольный страх в его присутствии. Должен сказать, что была особенная причина, почему я не любил и боялся дедушки. Я своими глазами видел один раз, как он сердился и топал ногами. Я слышал потом из своей комнаты какие-то страшные и жалобные крики. Нянька Агафья не замедлила мне все объяснить, хотя добрый Евсеич пенял, зачем она рассказывает дитя тебе то, о чем ему и знать не надо. И так непременно устроился у нас особый мир в тесном углу нашем, в нашей гостиной комнате. Первые дни после отъезда отца и матери я провел в беспрестанной тоске и слезах, но мало-помало успокоился, осмотрелся вокруг себя и устроился. Всякий день я принимался учить, читать маленькую сестрицу, и совершенно без пользы, потому что во всё время пребывания нашего в Багрове она не выучила даже азбуки. Всякий день заставлял её слушать детское чтение, читая с ряду все статьи без исключения, хотя многих сам не понимал. Бедная слушательница моя часто зевала, напряжённо устремив на меня свои прекрасные глазки и засыпала иногда. под моё чтение. Тогда я принимался с ней играть. Строю городки и церкви из чурочек или дома, в которых хозяева были её куклы. Самая любимая её игра была игра в гости. Мы садились по разным углам, я брал к себе одну или две из её кукол, с которыми приезжал в гости к сестрице, то есть переходил из одного угла в другой. У сестрицы всегда было несколько кукол, которые все называли её дочками или племянницами. Тут было много разговоров и угощений, полны передразнивания больших людей. Я очень помню, что пускался в разные выдумки и рассказывал разные небывалые со мной приключения, которым основанием или образом которых были прочитанные мною в книжках или слышанные преишествия. Так, например, я рассказал Что у меня в доме был пожар, что я выпрыгнул с двумя детьми из окошка, то есть с двумя куклами, которых держал в руках. Или что на меня напали разбойники, и я всех их победил. Наконец, что в Богровском саду есть пещера, в которой живёт змей Горыныч а семи головах, и что я намерен их отрубить. Мне очень было приятно, что мои рассказы производили впечатление на мою сестрицу, и что мне иногда удавалось даже напугать её. Одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала и всё видела во сне, то разбойников, то змея Горыныча и прибавляла, что это братица её напугал. Няня погрозила мне, что пожалуется дедушке. И я укротил пламенные порывы моей детской фантазии. Во время отсутствия отца и матери три тетушки перебывали в гостях в Багрове. Первая была Александра Степановна. Она произвела на меня самое неприятное впечатление. А также и муж ее, который, однако, нас с сестрой очень любил, часто сажал на колени и беспрестанно целовал. Новая тетушка совсем нас не любила, все насмехалась над нами, называла нас городскими неженками и, сколько я мог понять, очень нехорошо говорила о моей матери и смеялась над моим отцом. Ее муж бывал иногда как-то странен и даже страшен. Шумел, бронился, пел песни и, должно быть, говорил очень дурные слова, потому что обе тетушки зажимали ему рот руками и пугали, что дедушка идет... Чего он очень боялся, и тотчас уходил от нас. Вторая приехавшая тётушка была Аксинья Степановна, крёстная моя мать. Она была придобрая, нас очень любила и очень ласкала, особенно без других. Она даже привезла нам гостинца изюму и черносливу, но отдала тихонько от всех и велела так есть, чтобы никто не видал. Она пожурила няньку нашего за неприятность в комнате и платье, приказала переменять чаще бельё и погрозила, что скажет Софье Николаевне, в каком виде нашла детей. Мы очень обрадовались её ласковым замечам и очень её полюбили. Одно смутило меня приказание есть потихоньку подаренные ею лакомства. Мать и отец приучали меня ничего тихонько не делать, и я решился спрятать изюм и чернослив до приезда матери. Третья тетушка, Елизавета Степановна, которую все называли «генеральшей», приезжала на короткое время. Эта тетушка была пригордая и ничего с нами не говорила. Она привезла с собой двух дочерей, которые были постарше меня». Она оставила их погостить у дедушки с бабушкой и сама дня через 3 уехала. По-видимому, пребывание двух двоюродных сестриц могло бы развеселить нас и сделать нашу жизнь более приятную, но вышло совсем не так. И положение наше стало ещё грустнее, по крайней мере, моё. Я очень видел, что с ними поступают совсем не так, как с нами. Их и любили, и ласкали, и веселили, и угощали разными лакомствами. Им даже чай наливали слаще, чем нам. Я узнал это нечаянно, взявши ошибкой чашку двоюродной сестры. Девочки эти, разумеется, ни в чем не были виновны. Они и чуждались нас, но как их научили и как им приказали, так они и обходились с нами. Я пробовал им читать, но они не хотели слушать и называли меня дичком. Они были в доме свои, все одевичи и вся дворня их знала и любила. И им было очень весело, а на нас никто и не смотрел. Я часто слышал сквозь дверь в коридоре шёпот и сдержанный смех, а иногда и хохот и возню. Евсеевич сказывал мне, что это горничные девушки играли с барышнями и прятались за сундуками в перинах и подушках, которыми был завален по обеим сторонам широкий коридор. Евсеич предлагал и мне поиграть, и мне самому иногда хотелось, но у меня не доставало для этого смелости, да и мать, уезжая, запретила нам входить в какие-нибудь игры или разговаривать с Багровской прислугой. Евсеич в продолжении этих тяжелых пяти недель сделался совершенно моим дядькой, и я очень полюбил его. Я даже читал ему иногда детское чтение. Однажды я прочел ему... Повесть о несчастной семье, жившей под снегом. Выслушав её, он сказал: "Не знаю, соколик мой", так он звал меня всегда. "Всё ли правда тут написано? А вот здесь, в деревне, прошлой зимой до да подлинно случилось, что мужик, Арифи Никитин, поехал за дровами в лес, в общий колок, всего версты 4, да и запоздал, Поднялся Буран. Лошадёнка была плохая, да и сам он был плох. Показалось ему, что он не по той дороге едет. Он и пошёл отыскивать дорогу. Снег был глубокий. Он выбился из сил, завяз в долочке, так его снегом там и замело. Лошадь постояла, отдохнула, Виднэ прозябла и пошла шашком. Да и пришла домой с возом. Дома Арифе ждали. Увидали, что лошадь пришла одна. Дали знать старости, подняли тревогу и мужиков с десяток поехали отыскивать Арифе. Буран был страшный, изгини видать. Поездили, поискали. Да так ни с чем и воротились. На другой день вся барщина ездила отыскивать и так же ничего не нашла. Уж на третий день совсем по другой дороге ехал мужик из Кудрина. Ехал он с зверовой собакой. Собака и причуяла что-то недалеко от дороги и начала лапами снег разгребать. Мужик был охотник, остановил лошадь и подошел посмотреть, что тут такое есть. И видит. что собака выкопала нору, что оттуда пар идет. Вот и принял саун разгребать и видит, что внутри пустое место, ровно медвежье берлога, и видит, что в ней человек лежит, спит, и что кругом его все обтаяло. Он знал про Арефия и догадался, что это он. Мужик поскорее прикрыл дыру снежком, Вал на лошадь да и прискакал к нам в деревню. Народ мигом собрался. Поскакали с лопатами, откопали орефие, взвалили на сани, прикрыли шубы и привезли домой. Дому его в избу не вдруг внесли, а сначала долго оттирали снегом, а он весь был талый. Орефий от стужи и снегу ровно проснулся. Тогда внесли его в избу, но он все был без памяти. Уж на третий день пришел в себя и есть попросил. Теперь здоров, только как-то говорить стал дурно. <свы> вот это, мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, то я тебе покажу его, когда он придет на барский двор. С тех пор его зовут не Арефий, а Рева. Рассказ об Арефье? Очень меня занял, и через несколько дней Евсеич мне показал его, потому что он приходил к дедушке что-то просить. А рефья все называли дурачком. И в самом деле он ничего не умел рассказать мне, как его занесло снегом и что с ним потом было. Я попросил один раз у тетушки каких-нибудь книжек почитать. Оказалось, что ее библиотека состоит из трех книг. из песенника, сонника и какого-то театрального сочинения вроде водевиля. Песенника почему-то она не рассудила дать мне, а сонник и театральную пьеску отдала. Обе книжки сделали на меня сильное впечатление. Я выучил наизусть, что какой сон значит и долго любил толковать сны свои и чужие. Долго верил правде этих толкований, и только в университете совершенно истребилось во мне это суеверие. Толкования снов в соннике были крайне нелепы, не имели даже никаких самых пустых, известных в народе оснований и применений. Я помню некоторые даже теперь, вот несколько примеров. Ловить рыбу значит несчастье. Ехать на телеге означает смерть. Видеть себя во сне в навозе предвещает богатство. Театральная пьеска имела двойное название. Первый не помню, а второе было Драматическая пустельга. И точно это была пустельга, но как она мне понравилась, начиналась она так. Пастушка или крестьянская девушка гнала домой стадо гусей и пела куплет, который начинался и оканчивался припевом. Тига-тига домой, тига-тига за мной. Помню ещё два стишка из другого куплета. Вот василёк, милый цветок. Больше ничего не помню. Знаю только, что содержание состояло из любви пастушки к пастуху, что бабушка сначала не соглашалась на их свадьбу, а потом согласилась. С этого времени глубоко запала в мой ум склонность к театральным сочинениям и росла с каждым годом. Дедушка получил только одно письмо из Оренбурга с приложением маленькой записочки ко мне от матери, написанной крупными буквами, чтобы я лучше мог разобрать. Эта записочка доставила мне великую радость. Тут примешивалась новость впечатления особого рода. В первый раз услышал я речь обращённую ко мне из-за нескольких сот верст и от кого же? От матери, которую я так горячо любил, о которой беспрестанно думал и часто тосковал. До сих пор ещё никто ко мне не писал ни одного слова, да я не умел и разбирать писанного, хотя хорошо читал печатное.